Глава шестнадцатая «Вот это новости!» Я отступил на шаг назад. Нет, я, может быть, и хочу бросить вызов другому лорду, но не так внезапно. Кто знает, может быть, этот лорд уже сотого уровня, и таких, как я, десятками на ужин лопает. Лана и Громок смерили меня удивленными взглядами. «Так это мы не идем, что ли?» Просил у меня орк, видя, как я отошел от входа. «Идем, но чуть позже. Лана, я повернулся к девушке. Ты же была героем. Расскажи, как вы определяли уровень подземелья, прежде чем в него войти?» Она пожала плечами. «Так же, как и уровень всего остального с помощью линз -сканера. Но они же дорогие. Неужели у каждого героя низкого уровня такие есть?» «Нет, конечно». Как правило, оценкой опасности подземелий занимаются гильдии. Есть их представители, которые раз в пару недель обходят все подземелья на подконтрольные им области, а потом, согласно этому, направляют туда группу героев. М -м да, невезуха. Минимальная цена линз – две тысячи золотых. Сейчас у меня едва ли наберется даже тысяча. Насоваться в это подземелье, ничего о нем не зная, слишком рискованно. Значит, надо фармить. «Вот только где!» «Я бы сейчас не отказался даже повторить опыт с клопами. Сейчас я пожалел, что не попытался отловить парочку и поднять их уровень. Это ведь могло бы стать бесконечным источником опыта и лута. Кстати, надо бы так и сделать, когда мне в следующий раз попадется кровокрыл. Только держать их популяцию под контролем. Нужна комната, из которой даже самые мелкие клопы никак не смогут выбраться». В голове прокрутились все фермы опыта, которые я видел в роликах по Майнкрафту. Сам я в него почти не играл, но посмотреть на разного рода крутые конструкции и постройки иногда было интересно. Однозначно следует обустроить что-нибудь и для себя. Осталось найти еще хотя бы одного клопа, а потом придумать, как максимально автоматизировать процесс. Я так загорелся идеей, что немедленно приступил к поискам кровокрылов. Конечно, я мог бы их просто купить, тем более, что стоили они не то чтобы очень дорого. Но зачем, когда они явно обитают где-то поблизости? А если их там много, то меня и моих бойцов ждет прекрасный фарм уже сейчас. Сначала, правда, пришлось вернуться в пещеру, чтобы спросить у Анимона, где они обычно обитают. Она знала о всяких существах этого мира гораздо больше, чем любой из моих прислужников. Нашел я ее на кухне, где девушка помогала Тинекосту готовить обед. «Ну, они обычно вылетают на охоту только ночью», — протянула она, накручивая на палец огненно-рыжий локон. «Но зато днем их будет даже проще поймать. Главное — найти их логово. Ищите в темных местах». «Еще одно подземелье, что ли?» «Ну да, только надо искать обязательно теплое. Вот у нас, наоборот, прохладно внутри». «Вот только как мне ее найти?» «На той карте, что я купил, пещеры вообще не отражались, ни моя, ни какая другая». «Владыка, кажется, я знаю», — удивил меня Теникоста, вмешавшись в наш разговор. «Слово «я знаю» вообще нечасто можно услышать из его рта». «Говори». «Здесь есть горячий источник на западе, примерно в двух километрах пути». А рядом с ним я видел какую-то щель, может, то был и проход в пещеру, не знаю. Я не стал проверять. Я вообще испугался, когда его увидел, так как понял, что слишком далеко ушел от дома. Ну, тинекост трусость — это практически слова-синонимы. Показывай дорогу тогда, приказал я ему. — Ладыка! — взмолился он. — Может, я просто вам примерное направление на карте нарисую? Я вздохнул. «Ладно, хрен с тобой. Рисуй». Примерно через полчаса мы были уже на месте. Найти его оказалось нетрудно. Тинекост, на удивление, верно подсказал направление, так что осталось только заметить пар над грибами. А увидев перед собой гейзер с кристально чистой водой, я еле удержался от того, чтобы сразу в него и не занырнуть. Может, я смогу провести отсюда горячую воду в свое подземелье. Было бы прекрасно а пока можно просто ходить сюда, как в баню. Но это потом, а сначала дело. Как минимум нужно зачистить пещеру от кровокрылов, если они, конечно, там, и обеспечить себе с их помощью нескончаемый фарм. «Ну что, идем?» Едва сдерживаясь от нетерпения, спросила Лана. Если сначала, услышав о клопах, она, как всегда, только недовольно поморщилась, то когда я объяснил свой план и намекнул, что она может рассчитывать на дополнительные деньги, выжигая этих совалочей, как она сразу же испытала невероятный подъем энтузиазма. Кажется, я зря думал, что с ней будет трудно работать. Помани ее монеткой, и она готова вкалывать за семерых, забыв про покой и сон. Пойдем, только помни, нам обязательно нужно оставить живыми несколько особей. Конечно, подтвердила она и первая впорхнула в пещеру. Для нее мелкая и очень тоненькая это было просто, но не для меня. И уж тем более не для Громака. Щель, которая вела внутрь, была невероятно узкой и низкой. Я едва протиснулся. Орку же пришлось остаться снаружи. М да, минус один воин. Но беспокоился я напрасно. Пещера оказалась тоже очень маленькой, а спящих монстров мы насчитали лишь пять штук. Можно было даже их не убивать. Пока они спали, мы с Ланой легко накинули на них проволочные сети, затем плотно упаковали в металлические клетки. Помня о том, как легко эти твари прогрызали дерево, я не поскупился на железо. Так мы и вернулись, таща монстров в руках. Ла нанесла одну клетку, а мы с Громоком сразу по две, поставив их одна на одну. Оставив их в тронном зале, я уселся на трон и задумался. Осталось самое сложное. Придумать, как воплотить мою задумку в жизнь. А главное, где? Пока я не отстроил дополнительные комнаты, у меня и места-то нет. Разве что оружейную пока приспособить. Главное, плотно заткнуть все щели вокруг двери. Да и саму комнату разделить на две части не помешает, оставив лишь небольшое окошко, достаточное, чтобы туда пролетел огненный шар. В награду за квест мне дали немного камней и железа. Можно попробовать отстроить что-то с их помощью. Понятно, что это будет не слишком надежная баррикада, но для начала сойдет. Так вот, поместив туда кровокрыло и убив его любым способом, надо запустить к ним пятьдесят маленьких паучков. Как я уже знал, этого достаточно, чтобы прокачать около двух сотен кровокрылов. Конечно, на этом уровне они все еще не смогут давать потомство, но это гора опыта и денег. А взрослых можно и на рынке взять. Я уже успел посмотреть, что стоят они в пределах ста-двухсот золотых. Даже удивительно, ведь с потомства каждого можно выручить не меньше двух тысяч. Неужели, кроме меня, никто не додумался использовать их таким образом? А так как оружейная у меня маленькая, подросшие кровокрылы набьются там, как сельдь в банке. И Ланя останется только запустить туда файербол. Хм, хотя нет, не подходит. Хоть ей и пообещал ей прими. Эта жопа станет слишком сильной, и тогда мне будет тяжело оплачивать ее услуги. Да и права начнет качать наверняка. Нет, большую часть фарма должен получать я. В принципе, если сделать окошко таким узким, что сквозь него сможет пролететь только один кровокрыл, то мне останется только стоять возле него с топором, а лану держать рядом для страховки. Ну и иногда позволять ей пальнуть по трем-пяти особям. Также надо и о громоке не забывать, и, может быть, даже о кобальдах с теникостом. Да и анимоне уровни бы не помешали. Я решительно встал и отправился в уржейную, чтобы точно прикинуть, сколько там места. Если подумать, я там не бывал с самого первого дня. И да, похоже, я уже забыл о том, насколько плачевны ее размеры. Зато сейчас, глядя на эту жалкую кладовку, вспомнил. «Нет, эта комната не подходит». Тронный зал тоже. Слишком много дверей. Кухня тоже недостаточно большая, так же, как и комнаты управляющего и прислужников. Про туалет вообще молчу, а кабинет неприкосновенен. Склад по размеру подходит, но там холодильник. А в лабиринте все занято ловушками. Методом исключения остались только мои покои. Жалко, конечно, но для дела можно и потерпеть определившись, я созвал прислужников, и вместе мы принялись за работу, перетаскивая мебель в тронный зал, а затем взявшись за отстройку дополнительной стены для создания небольшой буферной зоны между загоном для кровокрылов и выходом из комнаты. Когда и с этим было покончено, я объявил о начале нашего эксперимента. Вероятность, что меня постигнет неудача, все-таки оставалась. Стена могла оказаться недостаточно плотной и крепкой, и, Если через нее начнут просачиваться клопы, то придется придумывать что-то еще. Также мне явно не стоило сразу запускать в комнату все пять десятков пауков. Хотя мои покои были намного больше кладовки, все равно 200 особей разом — это для них слишком. Я решил начать с десяти и уничтожать их также небольшими партиями. И кажется, зря я беспокоился. С первой партией все прошло как по маслу. И хотя я и знал, что клопы хорошо качаются на пауках, все равно их быстрый, практически моментальный рост не мог не удивлять. Но были плохие новости. Несмотря на то, что уничтожение кровокрылов шло фактически в промышленных масштабах, мне понадобилось потратить целых две взрослых особи и перебить всех их детенышей-подростков, чтобы только приблизиться к десятому уровню. Что ж, я и не ожидал, что смогу бесконечно получать от них опыт. Главное – деньги но думаю, что и пяток уровней еще вытащить отсюда вполне реально. К тому же так можно прокачивать низкоуровневых прислужников. Закончив с фармом сам, я смогу относительно быстро поднять до десятого уровня всех остальных. Ладно, пора запускать третьего взрослого кровокрыла. От столь выгодного предприятия я впал в такой азарт, что даже почти не чувствовал усталости, хотя только и делал, что рубил монстров направо и налево. И вот он долгожданный уровень. Поздравляем. Специализация воин с топором и щитом становится 10 уровня. Вам доступны три способности на выбор. Буран. Вокруг вас возникает мощный вихрь. Он не только снижает скорость движения и атаки противников в радиусе действия, но и создает защитное поле, которое поглощает часть урона. Терпеливый страж. Ваша защита и сопротивляемость магическим эффектам временно увеличивается. Вы накапливаете энергию каждый раз, когда вас атакуют. По завершении действия способности, натопленная энергия выплескивается в виде мощной контратаки, способной пробивать щиты и высокую защиту врагов. Кровавый топор Вы заряжаете свой топор магической энергией, придавая ему сверхъестественную остроту. В течение 20 секунд каждая атака топором имеет шанс нанести дополнительный критический урон, а также восстановить ваше здоровье. Ну вот, опять муки выбора.